как ветер в стальных балках. Один мой знакомый наблюдал репетицию спектакля с участием Пласидо Доминго. Сидел в пустом зале, слегка волнуясь, ждал, сейчас явится суперзвезда. По сцене бегал молодой, никому неизвестный режиссер и покрикивал на артистов, расставляя мизансцены. Тут из-за кулис выходит 60-летний Пласида Доминго. Мировая легенда, гений, лауреат всех мыслимых и немыслимых премий, рыцарь Британской империи, директор Вашингтонской оперы. Почесывает за ухом. Режиссер ему говорит «Пойдите и встаньте туда-то». Доминго молча идет и встает туда-то. «Повернитесь лицом к заднику». Поворачивается к заднику. «Так, а теперь быстрым шагом двигайтесь вон туда». Двигается, причем быстрым шагом. Стоп, левее. Хорошо, левее. И так битый час, всю долгую репетицию. Дело даже не в том, что режиссер двигал эту фигуру взад-вперед, как пешку в шахматном этюде, что, в общем, и правильно, а в том, что фигура абсолютно безропотно позволяла себя двигать тихо и без малейших понтов, что, по-моему, еще правильнее. Поскольку реальному гению некогда и неохота делать вид, оттопыривать пальцы и придаваться куражу. Не его амплуа, ему катастрофически некогда. Он занят деланием крупных ценностей в тесных временных рамках, проще говоря, большим бизнесом. Почему-то слово бизнес приклеилось к русскому языку только своим коммерческим смыслом, хотя в первом исходном значении, Это просто дело. Или занятость чем угодно. Что для рафинированного европейца жуткий экстрим, для нашего бизнесмена ⁇ утренняя пробежка. Зато у нас цветет наука о правильном бизнесе, очень похожая на засекреченную религию. Есть один страшно популярный бизнес-тренер с птичьей фамилией. Фамилию немного совру, пусть он будет голубь. Мне говорили, он ставит мировоззрение как чудо-хирург ставит на ноги инвалида с разбитым позвоночником. Три дня учебы у Голубя стоят дороже, чем трехнедельный отдых на Гавайях. Я попал на это великое таинство, бесплатно. Голубь обмерил собравшихся психологическими тестами. Допустим, ты капитан тонущего корабля. У тебя на борту беременная женщина, пловец-чемпион, дипломат, учительница, пенсионер-ветеран, фотомодель и еще штук десять пассажиров. А в спасательной шлюпке всего пять мест. Решай срочно, кого будешь спасать. Если ты ломаешь голову, разрываясь между беременной и стариком, учителькой и дипломатом, значит ты слабоумный придурок. Единственный правильный ответ знает голубь. Спасать нужно только себя. А кто еще уместится в шлюпку, роли не играет. Брутальный голубь сообщил, что победу одерживает лишь тот, кто ради бизнес-цели жертвует всем и всеми поголовно. Не бояться ничего, твердость и еще раз твердость. И тут же рассказал для примера про одну героическую даму, у которой было все плохо и бедно, пока она не бросила неинтересного мужа, двух сопливых неинтересных детей, неинтересных староватых родителей и прочую личную жизнь. И тогда у нее все стало суперски интересно. Напоследок Голубь поставил кассету с поучительным фильмом, где ловкий офисный клерк, сделав карьеру с помощью босса, потом так ловко этого босса кинул, что завладел его креслом и состоянием. Дней пять после такого лечения я с опаской прислушивался к позвоночнику и слегка сомневался в своей адекватности. А потом, по ТВ, Показали неформальное интервью с Альфредом Кохом, который любопытен уже хотя бы как успешный бывший топ-менеджер высшего эшелона. Он сказал самоочевидную вещь, невидимую разве что с высоты глубинного полета, о том, что бизнес не может быть голимой самоцелью, это только средство для вкусной и здоровой жизни. И на кой ляд нужен такой бизнес, ради которого ты отказываешься от всего, что любишь, то есть от самого себя? когда же я перестал беспокоиться насчет позвоночника и почти забыл о голубином ворковании «Спасибо, птица!», то увидел в сухом остатке два нерастворимых понятия «твердость» и «бесстрашие». Начать с нуля новое дело, произвести на свет реальную ценность, даже просто совершить рывок от задника на авансцену сцену значит решиться выйти на холод из пригретой зоны комфорта стать бесстрашным и твердым, как ветер в стальных балках. И тогда нет смысла противопоставлять, сталкивая лбами старых, в кавычках, и новых русских. К ним в равной степени относится негромкое классическое напутствие. Да прибудут в целости, хмуры и усталы, делатели ценностей, профессионалы.